Глава 6. Снова 7 цифр блатов. Не веря своим ушам, Бандл уставилась на него, и мир вокруг неё, который последние 3 1/4 часа стоял вверх ногами, стал медленно, медленно возвращаться на место, пока не занял положенные ему положения. Прошло целых 2 минуты, прежде чем Бандл заговорила, но уста открыла теперь не сражённая паникой девушка, но прежний Бандл, холодная, рациональная и логичная. Как это его застрелили? переспросила она. Как это могло произойти? Я не знаю, сухо ответил доктор. Но тем не менее, застрелили. Он получил винтовочную пулю. Кровотечение было внутренним, поэтому вы ничего не заметили. Бандалки внула. Вопрос заключается в том, продолжал доктор. Кто подстрелил его? Вы никого не видели там? Бандала отрицательно покачала головой. — Странно, — заметил доктор. Если это был несчастный случай, следовало ожидать, что стрелявший придет на помощь, если только он не понял сам, что натворил. — Там никого не было, — произнесла Бандл. — На дороге, то есть? — На мой взгляд, — проговорил доктор, — бедный парнишка просто бежал, получил пулю в калитке и потому вывалился на дорогу. — Вы слышали выстрел? — Бандл покачала головой. — Ну, наверное... Я не должна была его услышать из-за шума мотора. Наверное, да. Он ничего не говорил перед смертью. Он произнёс несколько слов. Ничего такого, что способно бросить свет на трагедию? Нет, он просил, чтобы я что-то, так я не поняла, что именно, передала его другу. Ах, да, он говорил про какие-то семь цифр блатов. Хм, произнёс доктор Кесслер. Хотелось бы знать, что именно занесло этого джентльмена в совершенно неподходящие окрестности. Ведь, может, места связаны с его убийцей. Ну что ж, пока нам об этом можно не беспокоиться. Вы можете оставить дело в моих руках. Я извещу полицию. Но вы, конечно, оставите свою фамилию и адрес, поскольку полиция безусловно захочет расспросить вас. А лучше всего давайте вместе съездим в полицейский участок. там мог сказать, что я не имел права отпускать вас. До участка они доехали в машине банды. Инспектор полиции принадлежал к числу людей медленных и неповоротливых. Имя и адрес девушки повергли его в несомненный трепет, и полицейский с большим тщанием записал её показания. "Парни", проговорил он. "Вот кто всему виной. Стрелять учатся жестокие, глупые" Стрелять они учатся, червяки безмозглые. Поляд себе по птицам, не думая о том, что по ту сторону изгороди может кто-то оказаться. С точки зрения доктора подобный вариант был наименее вероятен, однако он понимал, что дело скоро перейдёт в более способные руки, и возражать в данной ситуации не стоит. Имя покойного произнёс сержант, уважняя химический карандаш. При нём оказались визитные карточки. Это по всей видимости мистер Рональд Девро, проживающий в Олбани. Банделнах хмурилась. Имя Рональда Девро пробудило в ней какие-то смутные воспоминания. Она не сколько не сомневалась в том, что когда-то слышала его, и только когда оказалась уже наполовине пути к Чимни, её осенило: "Ну, конечно, Ронни Девро, приятель, бился, работавший в МИД". Он бил и да, Джеральд Уэйт. И когда Бандел поняла это, она чуть не въехала в изгородь. Сперва Джеральд Уэйт, теперь Рони Деврё. Смерть Джерри могла показаться естественной, результатом неосторожности, однако кончина Рони требовала более зловещей интерпретации. И тут Бандел соснала ещё кое-что. Семь цифр Блатов. Слова эти показались ей знакомыми, когда она слышала их из уст умирающего, и теперь она поняла причину. Джеральд Уэйт упомянул семь цифр Блатов в своём последнем письме, написанном им сестре в ночь собственной смерти, и этот факт увязывался с чем-то таким, что пока ускользало от неё. Обдумывая все эти предметы, бандлс, снизила скорость настолько, что никто не узнал бы её автомобиль. Она завела машину в гараже и пошла искать отца. Лорд Кейтерхэм блаженствовал за чтением каталога предстоящей распродажи редких изданий и к появлению собственной дочери отнесся с огромным удивлением. «Даже ты не могла доехать до Лондона и вернуться назад за столь короткое время?» «Я не была в Лондоне», — сказала Бантл. «Я задавила человека». «Что?» «Ну, не совсем задавила, его застрелили». «Как такое могло случиться?» Не знаю, как оно могло случиться, но тем не менее, произошло. Но почему ты застрелила его? Я в него не стреляла. Стрелять в людей никогда не следует, полный кроткой укоризны голосом произнёс лорд Кейтерхам. Так поступать нельзя. Хотя многие из них, несомненно, заслуживают подобного обхождения. В любом случае, это приводит к лишним хлопотам. Говорю тебе, я не стреляла в него. Так кто же тогда это сделал? Никто не знает, проговорила Бандл. Ерунда, заявил лорд Кейтхэм. Человек не может сам с собой получить пулю и попасть под колёса, так чтобы этого никто не сделал. Он не попал под колёса, возразила Бандл. Ты только что сказала другое. Я же сказала, что не совсем задавила его. Наверное, Шина лопнула, проговорил лорд Кейтерхэм. Звук этот похож на выстрел. Так говорится в разных там детективах. Папа, это совершенно невозможно. Иногда кажется, что у тебя нет и кроличьих мозгов. Ну, что ты? Не согласился с этим тезисом лорд Кейтерхэм. Ты вырываешься ко мне с совершенно невероятной историей о том, что кого-то там сразу задавили и переехали и считаешь, что я должен сразу понять всё, как по мановению волшебной палочки. Бандал устало вздохнула и проговорила: "Так да слушай, я пытаюсь как-нибудь растолковать тебе всё по складам. Ну вот", проговорила она, завершив своё повествование. "Теперь ты всё понял?" "Ну, конечно." Сейчас всё ясно. Тем более, что нужно считаться и с тем, что ты несколько расстроен, моя дорогая. Так что я совсем не ошибался, когда сказал тебе перед отъездом, что тот, кто ищет неприятности на свою голову, их и получит. Как хорошо, закончил лорд Кейтерхэм, чуть поёжившись, что я в полном покое остался здесь, и он снова взял в руки каталог. Папа, а где находятся семь цифр Блатов? Наверное, где-то в Ист-Энде. Я часто видел, как туда уходят автобусы, или это я про семь сестёр, примечание. Группа миловых утёсов Великобритании на побережье Ла-Манша в восточном Сассексе. Конец примечания. Никогда не был там, в чём искренне рад признаться. И слава богу, потому что, на мой взгляд, это место не из тех, что могли бы мне понравиться. И тем не менее, Как не забавно, я совсем недавно что-то слышал о нём. Ас Джими, ты с Айгером, ты случайно не знаком? Лорд Кейтеркем успел уже снова погрузиться в изучение каталога. Он уже постарался благоразумно отнестись к теме с именицей Блатов, так что на новые усилия его уже не хватило. Ты Сайгер растерянно пробормотал: "Ты Сайгер из Йоркширских Тысайгеров?" Об этом я и спрашиваю тебя. Послушай, папа, это очень важно. Лорд Гейдерхамс делал отчаянную попытку сохранить заинтересованное выражение, не уделяя вопросу дочери ни капли внимания. В Йоркшире есть какие-то тесайгеры, вдоль убеждённости сказал он. И если я не ошибаюсь, тесайгеры водятся также в Девеншире. Кстати, твоя троюрдная тётка Селина была замужем за тесайгером «И какая мне радость с этого!» — воскликнула Бандл. Лорд Кейтерхэм хихикнул. «Ей с этого особенной радости не было, если я не ошибаюсь, конечно». «Ты просто невозможен!» — заявила девушка, вставая. «Придется разыскать Билла». «Безусловно, моя дорогая!» — молвил отец с рассеянным движением, перелистывая страницу. «Безусловно, обязательно, все непременно». Бандл поднялась на ноги с полным нетерпением и вздохом. Надо бы вспомнить, что было написано в том письме, пробормотала она, обращаясь скорее к себе самой. Я прочла его не слишком внимательно, там было что-то о шутке, о том, что семь цифр блатов вовсе не шутка. Лорд Хейтерхам вдруг вынырнул из глубин своего каталога. Семь цифр блатов? переспросил он. Конечно, теперь я вспомнил. Что ты вспомнил? Вспомнил, почему эти слова так знакомы мне. К нам заезжал Джордж Ломакс. Трэдвел единственный раз оплачал и пустил его. Он проезжал мимо по пути в город. Оказалось, что у него на той неделе запланирована какая-то политическая встреча, и он получил некое предупреждающее письмо. Что ты имеешь в виду под этими словами? По правде сказать, не знаю. Он не входил в детали. Ну, то есть там было сказано «берегись» и «неприятности рядом» и все такое. Однако написано было это письмо от имени Семи Циферблатов. Я четко помню, что именно так он и сказал. Он ехал в город, чтобы проконсультироваться в Скотланд-Ярде. «Ты знакома с Джорджем?» Бандл кивнула. Она была достаточно хорошо знакома с этим вдохновенным слугой народа, членом кабинета министров. Джорджем Ломаксом, постоянным заместителем государственного министра иностранных дел его величества, досаждавшего многим своей не знающей времени привычкой цитировать собственные официальные речи в приватной обстановке. За выкочене глаза многие, в том числе Билл Эверсли, называли его морским окунем. Скажи мне, начала девушка: "Окунь был заинтересован в смерти Джеррелда Уэйда?" Я ничего подобного не слышал. Но, конечно же, мог быть бандл умолк на несколько минут. Она одновременно пыталась вспомнить точную формулировку письма, которое отослала Лорэн Уэйт, и представить себе ту девушку, которой оно было написано. Что представлять собой эта особа, которая очевидным образом был настолько предан Джеральд Уэйт? И чем дольше Бандл размышляла над эту тему, тем более ей казалось, что подобное отношение каким-то образом не подобает брату. "Ты, кажется, говорил, что эта самая Девица Уэйт была сводной сестрой Джерри", вдруг спросила она. "Ну, строго говоря, думаю, что она вовсе не сестра, то есть не была ему сестрой. Но её фамилия Уэйт" Не совсем так. Она не была дочерью старого Уайта. Как я уже говорила, он ушёл к своей второй жене, которая была замужем за полным негодяем. Кажется, суд предоставил обманутому мужу опеку над ребёнком, однако тот постарался уклониться от этой привилегии. Старый Уайт воспылал любовью к девочке и настоял на том, чтобы она носила его имя. Понятно, сказала Бандел. Теперь всё понятно. Что тебе понять? кой что задачивший меня в этом письме она как будто довольную милую девушка заметил лорд кайтерхам так я во всяком случае слышал бандл в полной задумчивости поднималась наверх имея в виду несколько дел сперва ей необходимо найти этого джимми Тейсайгера в этом возможно ей поможет билл рони девро был его другом и если джимми Тейсайгер был другом рони существует возможность что билл также знает его Ну а кроме того, существует эта девушка, Лорен Уэйт. Возможно, что она сумеет пролить какой-то свет на тайну семи циферблатов. Джерри явно что-то говорил ей об этом. И его пожелание, чтобы она забыла эту тайну, явно имело зловещую подоплеку.